Выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне. Прекращено производство кинофильма по моему сценарию о Киеве. Одним словом, не получая 120 рублей пенсии, пришлось бы задуматься не только о творческих своих делах. За 10 лет три персональных дела, а это значит по 3-4, а то и 6 месяцев разговоров с портследователями,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 С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний. Пристрастился я в Париже к книжным магазинам. В основном побаивался их. Все время хотелось что-нибудь купить. То Сальвадора Дали, то Мане или Рембрандта то холодное оружие 16-19 веков или замки Луары, то два толстых тома Второй мировой войны или тоже двухтомник улицы Парижа. В русском, советском глобе мои руки тянулись к Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой, Булгакову, Платонову. В Москве и Ленинграде только в подворотне за пазухой у спекулянта найдешь, а здесь лежит себе, бери сколько хочешь. Но у Каплана на рюда Перрон или в магазине Имка море, разливанное антисоветчины. Первые месяцы я просто не в силах был переварить все это обилие. Этот низвергавшийся на меня водопад мигрантской литературы. Набоковы, Алдановы, Мережковские, Зайцевы, Игулаг, Андрей Синявский, Неизданный Платонов или Ахматовский реквием. Ну как все это переварить? Сделал я попытку организовать какой-то кружок, студию. Ничего не вышло. На голом энтузиазме, по ночам, в подвалах. В Париже это не прошло. Жизнь я вел, в общем, замкнутую. На работу, домой, что-то по хозяйству, книги, иногда телевизор. Квартирка наша была маленькая. Всего три комнаты на третьем, по-русски на четвертом этаже, без лифта. Это не очень устраивало маму, зато район хороший. Рядом парк Монсо. В хорошую погоду можно взять книжечку Пьера Жиляра, например, воспитателя цесаревича Алексея, 13 лет при русском дворе, и, устроившись в тени на аллейке Кантес де Сигюр, тихонько себе читать. А рядом мраморный усатый гид Мопассан, к которому тянется бронзовая дама в платье с тюрнюром. И детишки кругом. И их мамы, читающие книжки. И сторож со свистком во рту. И не ленится, и все свистит, высвистывая парочки, уютно устроившиеся на траве. К концу второго года мы поднапряглись и обзавелись маленьким, подержанным Рено 5, водила Андрей. Я все собирался пойти на курсы, да как-то не получал. В Париже машина не очень нужна, пробки, заторы. Но на уикенды, которыми французы в основном и живут, можно куда-нибудь прошвырнуться в старинный живописный Прованс, в Фонтенбло, погулять по парку, заглянуть в замок, постоять на лестнице, где прощался Наполеон со своей гвардией. Мы строили планы, копили деньги, чтобы следующим летом поехать куда-нибудь на юг.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 что значило, какие-нибудь 200-300 франков не банк тебе должен, а ты ему. Но это бывало нечасто. По ночам, когда не спалось, я ловил себя на том, что хотя уже и француз, но плевать мне с десятого этажа на все их выборы, на бесконечные дискуссии с пеной у рта в парламенте. что то требует партия Ширака, что то там Жескар с баром. И плевать на то, что заваливается у них металлургия и автомобильная промышленность. И эти вечно чем-то недовольные агрикультеры, да нашим бы колхозникам их заботы. Но не интересует меня, ну вот нисколечко. А вот что там, в далеком Питере, как там Ромка с фильмом, затеял, полез таки несчастный в режиссуру. Вот это волнует меня. И что там, в казалось бы осточертевшем Ленинграде, происходит? Писал Ромка, что новый директор студии вроде ничего. Все это свое. Далекое, но свое. Иногда мама с Анриет надо мной смеялись. Что, ты опять в Глобе литературку или советскую культуру купил? А что, что-нибудь интересное? Какие новые фильмы идут? Что в театре нового? Кто что сыграл на сцене? Кто какое звание получил за ассистов? О, подумать только. Кирилл Лавров уже герой соцтруда. Ах, как хорошо! Да. А кто-то и концы отдал. О, да ай Чем хорош Париж? Не только тем, что он хорош, а тем, что все знают об этом и стремятся в него. Летом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 потом парижский воздух, что ли, срываются и, эх, была не была, соглашаются, идут, встречаются. Так разыскали меня актеры театра ленинского комсомола, гастролировавшего в Париже. Встретился я кое с кем из моисеевцев. Побродил по Монмартру, посидел в кафе с Вовкой Семакиным из Ленконцерта. Приехал тот с какой-то делегацией. От него я узнал, что Роман ударился в режиссуру. Да, задумал и даже запустил собственный фильм, то ли про Пушкина, то ли про Лермонтова, точно не помню. Не, про декабристов, кажется. Но Пушкин и Лермонтов там появляются. Это мне уже Ветряк говорил, его пробовали на одного из них. Промелькнула Верка Архипчук, старая знакомая, гимнастка приехала на соревнования в Страсбурге. Все они были ошарашенные, растерянные, все время боялись куда-то опоздать, что-то пропустить. Только хитроглазый Валя Бродер из Тюза по прозвищу Тюлька, он приехал простым туристом, но сказал... А имел я их всех в виду? Покажи мне что-нибудь Ну и мы пошли на картину «Любовь в четвером". Вот это да! А? В Москве бы такое! «Ходынка, проломленные черепа!» «Прощаясь, я преподнес тюльке номер плейбоя с большой, раскладывающейся картинкой, портретом обнаженной девки». «Дай второй журнал. Я таможнику сону, век будет благодарен, а это провезу, будь спок.» «Один прекрасный день, как писали в старину, хоть день был серенький, дождливый, Вечером, где-то уже после 11, в дверь раздался звонок. Вещь в Париже необычная. Я даже спросил, кто там. В ответ что-то промычало. Я открыл дверь и... Бонжуууууа! О господи! Жескар Дестен, президент республики! По льду шляпе с зонтиком в руках я даже попятился. И вдруг движение раз-два, жескар исчез, и передо мной роман. Ромка, Крыма! Ромка, Крыма! О, это мгновение. Первая минута.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 И Ромка затащен, усажен на почетное место. Иными словами, в кресло, которое без особых на то оснований называлось Вольтеровским. В память о тебе купил. А, а твое, твое с вылезающими пружинами, живо еще? Да живо, живо. Их. Не знали еще о чем говорить. Роман назирался по стенам, разглядывал обстановку. Не очень-то поржуазно. А где же камин? Увидел фотографию над письменным столиком, где мы втроем в плащах и шляпах с перьями. Не забыл, помнишь? Хо -хо. Женщины заметались, вынимали что-то из холодильника. Что это, ашотик? Бургундское? Ну да. Хм. Мама совсем растерялась. Одна бутылка и то начаты. Бургундское. А это что? Ого. В руках у меня блеснул такой знакомый сосуд с золотыми медалями. Столичные, не побрезгуете? Прямо от Елисеева. О, мерси, мерси. Прекрасно, прекрасно. Я шикарным жестом поставил бутылку на стол. Ну, как тебе мой жескар? Вернее, твой ваш. Поверил? Признавайся. А да тут любого Брежнева можно купить. Не удивишь. Карнавальные маски. Женщины успели уже прихорошиться. Мама накинула даже оренбургский платок. Свою гордость. Ладно. В столу. Андреяц стала тащить Романа из кресла, а он шутку сопротивлялся. <свят> Не защищи, Ромочка, как говорится, чем богатый, тем и рады. Чего нет, того нет. Нет, эту Елисеева нет. Сыр, правда, бывает до 10 утра. Ветчина, как повезет, паштет такой вообще никогда исключено. Роман стал разливать водку по пограненным стаканом. И произнес пышный тост в честь исторического собрания общества «Франция-СССР». Нет, ну его в баню, это общество. Париж, Москва, Ленинград. И по этому случаю... Короче, ахнули. И чтоб до дна у меня. Ахнули, крякнули, понюхали по русскому обычаю. Последуем совету Антон Павловича. Да какому? В каком-то рассказе у него, не помню в каком, говорится Как хорошо, войдя с морозу в теплое помещение Выпить рюмочку водки И сразу же за ней другую О, правильно. Последуем же его совету И последовали И стало совсем хорошо Ну посмотрим друг на друга, не таясь Три года все же, ни хрен собачий Да Да ну, Шакоповна, вы все молодеете, цветете. Ах, да ну тебя, Ромка, скажешь еще? Мария это совсем расцвела, как алый цветочек. Слушай, слушай, а ты не беременна, а? А ну, встань. Ромка, ну не стыдно тебе? А ты не краснее, признавайся. Нет, Ромка, пока еще нет, не торопимся. И я похлопал по поджарому, как у всех парижанок, животу своей жены. Ну?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 Да, мы ему сегодня все прощали. Все теми же обиходными словечками. Фильм как будто бы ни о чем. Он, она, еще один он, еще одна она. Называется «Любовь в четвером". Не пропустили? Тю-тю-тю. Мы тут с одним кадром, ты его знаешь, из тюза, без зуба переднего. Ага. Смотрели порно под таким же точно названием. «Ля Муран Катр» по-французски. Амур не амур, но у меня что-то вроде любви. чистейшей, разумеется, советской без всяких этих ваших штучек. Но это только канва. Внешний рисунок отнюдь не главное. И все равно к этому, хоть и не главному, а придрались. Так вот, на последнем просмотре сказали мне... Нет, на предпоследнем. Что ж ты вы, Роман Никитич, думаете? Мы совсем безмозглые? Ничего не понимаем? Нет, что вы, говорю, товарищи, наоборот, именно к вам апеллирую, как к людям, знающим и понимающим. И тут же, не дав им пикнуть, произнес в высшей степени патриотическую речь. Расхвалил Бандерчука. он тут же сидел, не помню уже за что, за ум, за талант, за войну и мир, они сражались за родину. Вспомнил Васю Шукшина, он у него там играл.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 Я зажал, думал, перед сном. Бездам. Ты же у нас останешься. А куда мне деваться? Прикорну где-нибудь в уголке. А не боишься? Кого? А ты, собственно, по какой линии, как у нас говорят, приехал? Союз кинематографистов. На Каннский фестиваль. Нет, не член делегации, а отнюдь. Но разрешили за собственные шиши присоединиться. Вроде член, не член. Консультант, не консультант. Бог его знает. Без стукача, что ли? Потому такой храбрый. Ну, как так без стукача? Разве можно? Да, но вернемся к нашим баранам. Ну, к баранам возвращались раз двадцать. Опять от них уходили и возвращались... Но в конце концов все же выяснилось, что картина после доделок, переделок, поправок, переозвучаний, пересъемок получила, наконец, добро. Называется теперь «Разрешите помечтать». Название, конечно, дерьмовое, это точно. а фильм по сути антисоветский. Но ну, не то, чтобы совсем антисоветский. Снаружи все гладко, а копнешь сейчас печатают.